Глава 19. ЖАЗИ. Ректора в кабинете не было. Постучав для приличия, я осторожно отворила дверь и заглянула в комнату. На полу все так же валялся пузырек с пролитым ядом, а вот браслета нигде не было. Неужели Кейрон его забрал? Но зачем? Ах, да, там же остались камни, исполняющие желания. Но ведь они принадлежат мне. А может быть, это не он их взял? Он так быстро убежал, что вряд ли успел заметить, что мой браслет исчез. И почему Ирлинг еще не пришел? Не то чтобы я его очень ждала, но все же непонятно, почему он не явился. Возможно, из заметки? Тогда, выходит, браслет превратился в татуировку. А где камни? Блин, ну почему мне никто не может рассказать, что именно здесь происходит? Вот сейчас пойду и выйду замуж за Райна по-настоящему. Он, конечно, тот еще угрюмый тип, но, по крайней мере, не заинтересован во мне. А ведь это идея. Райан ведь сказал, что не заинтересован в отношениях. Значит, наш брак будет фикцией. А то, что я Ракулуна обещала, ну, с этим потом разберусь. Он обещал избавить меня от Ирлинга, и после этого я должна была стать его женой. Он свою часть сделки не выполнил, так что и я не обязана следовать правилам. Ой, до да кого я обманываю. Я слишком нерешительно, чтобы совершить подобное. Да и не хочется втягивать кого-то еще в этот треугольник. Стукнув от досады ладонью по столу, я развернулась на выход, услышав, что в дверь кто-то деликатно поскребся. Нужно просто тихо себя вести, и гость уйдет, — решила я, даже дыхание для верности затаив, и замерла, упершись попой в стол ректора. Свет мигнул и погас, погрузив меня в кромешную тьму. Но ненадолго. Дверь внезапно распахнулась, и в проеме показался темный силуэт, распространяющий вокруг себя светящуюся и переливающуюся, как блестки, пыль. Дверь захлопнулась, а из потолка полилась довольно ритмичная музыка. Пока я хлопала глазами, соображая, как себя вести в сложившейся ситуации, тело приблизилось ко мне, закинув руки на мои плечи. «Мамочки, что происходит-то?» «И не спросишь ведь. Музыка так орёт, что мои слова просто потонут в залихватском ритме. Может, это Майкл вернулся? Решил меня соблазнить с помощью танца? Не очень хорошая идея. Я к подобным сюрпризам равнодушна». Внезапно музыка оборвалась, и в кабинете вспыхнул свет, больно ударив по неподготовленным глазам. «Что здесь происходит?» Грозно прозвучал от двери голос «Кейрена». Посмотрев на мужчину, осторожно перевела взгляд на фигуру, все еще держащую руки на моих плечах, и икнула. Рядом со мной стояла девица в кружевном белье и чулках на подвязках. Она в ужасе смотрела на меня, приоткрыв рот с ярко накрашенными губами. «А я и думаю, чего ты такой низкий стал?» Растерянно прошептала незнакомка, выпуская меня из кольца своих рук. «Я, пожалуй, пойду», — прошептала я. Не буду мешать. Нет, ты останешься, а Вирма уйдет, процедил Оракул, смерив девушку недовольным взглядом. Я, если уйду, то больше не вернусь, парировала незнакомка, сложив руки на груди. Не пожалеешь потом о своих словах? Нет, твердо ответил Кейрон. Зачем ты вообще сюда явилась и еще в таком виде? «Узнала, что у тебя появилась невеста и решила тебя лично поздравить с приобретением истинной пары!» Скривившись, выплюнула девица. «Может, познакомишь, раз уж я здесь?» «Да вы вроде уже успели подружиться!» Сдержав улыбку, сообщил Оракул, бросив на меня лукавый взгляд. «Божечки, меня только что облапала любовница ректора! Какой кошмар! А ведь я думала, что хуже, чем есть, уже быть не может!» «Это она?» — заломила бровь Вирма. «Твоя невеста? Я думала, ты любишь помесистее». «С чего ты решила, что разбираешься в моих предпочтениях?» Довольно холодно поинтересовался Кейрон. «Кстати, ты не получила мое письмо? Я отправила его около двух недель назад». «Ту записку о том, что нам необходимо расстаться?» — уточнила девушка, взглянув на Оракула. «Нет, не получала». «Я так и думал», — кивнул ректор. «Так для чего ты явилась? Решила, что, увидев тебя в кружевах, я забуду о нашем расставании?» «Именно так», — усмехнулась она и повернулась ко мне. «Ты собираешься с ним спать?» «Что? Я?» Округлив глаза, зачастила растерянно. «Нет, конечно. Как вы могли такое подумать?» «Ну, вот и все. Откинув за спину прядь волос, улыбнулась соблазнительница, встав напротив Кейрена. «Ты же не будешь хранить целибат до свадьбы? Значит, я тебе еще пригожусь?» «Вирма, что ты несешь? Прикрыв ладонью глаза, протянул мужчина. «Ах, нужно спросить разрешение у твоей невесты?» Уточнила девушка и снова взглянула на меня. «Ты не против, если я продолжу с ним спать, пока вы не поженитесь?» «Нет». Протянула я. То есть, да, в общем, я не знаю. Ну вот, она вроде не против, усмехнулась Вирма. Так что давай отправим твою невесту учить уроки, а сами займемся взрослыми играми. Дурдом какой-то. Пожалуй, мне пора. Не хочу стать свидетелем чего-то личного. Заканчивай, Вирма, помрачнев, процедил Оракул. Кто тебя прислал? Никто. Дернула плечиком девушка. «Я сама решила тебя навестить». «Кто тебя прислал?» Медленно повторил ректор. «Не вынуждая меня применять силу». «Я не знаю его имени». Сделав серьезное лицо, ответила красавица. «Смазливый блондин. Заплатил мне денег и сказал, чтобы я переспала с тобой». «И?» заломил бровь Кейрон. «И подсыпала тебе в воду это». Словно фокусник, девушка извлекла из декольте небольшой пакетик с порошком. «Что это?» — нахмурилась я. «Не знаю», — беззаботно ответила Вирма. «Наверное, сонный порошок?» «Это пыльца кровоцвета». Повертев в руках пакетик, протянул ректор. «Ой», — только и успела сказать девица, прежде чем испариться на наших глазах мгновенно улетучилась, оставив меня наедине с хмурым женихом, который пялился на пакетик в своих руках. «Что это вообще такое? Яд для оракулов? Почему Вирма сбежала, как только услышала про состав порошка? Он мог тебя убить?» Осторожно поинтересовалась я. «Нет, у него немного другие свойства», — ответил он. «Не будем об этом». «Ладно». Смиренно согласилась я, решив обязательно наведаться в библиотеку, чтобы нарыть информацию про эту пыльцу. Ты все это время была здесь? сменил тему оракул. Нет, вернулась перед приходом вирмы. Для чего? заломил бровь мужчина. Поняла, что браслет пропал. Испугалась, что теперь за мной придет Ирлинг и отправилась его искать. Быстро отрапортовала я. Браслет все еще с тобой, потерев переносицу, произнес Киран. Он изменил структуру и впечатался в твою кожу. Метка, со вздохом уточнила я. Что-то подобное я и предполагала, а черные камни. Они в ней, усмехнулся ректор. Так что желай осторожнее. В противном случае сможешь снова оказаться в чужих объятиях. Но почему я еще здесь? Разве я не должна была переместиться к Ирлингу с последним разрушившимся белым камнем? — спросила я у Оракула. — Должна. Но, видимо, моя метка удержала тебя от перемещения. Вместо этого ты стала еще и невестой Ирлинга, — тяжело вздохнул мужчина. — Не сказать, что это плохо. — Ты серьезно? — возмутилась я. — Не сказать, что это плохо? Это ужасно! Как теперь избавиться от метки Ирлинга? Я только обрадовалась, что исчезла метка Майкла, а после и браслеты... А теперь все, оказывается, еще хуже? Не переживай. Я сдержу свое слово, Жази. Магию я тебе твою вернул. Дело за малым, прошел к своему месту мужчина, спокойно усаживаясь в кресло. Так ты так и не расскажешь, что задумал? повернулась я к нему. Нет, покачал он головой. Вот только меня такой ответ совсем не устраивал. А был ли у меня выбор? Не пытать же его, правда? Но и мириться с этим нет никакого желания. Только и остается, что сверлить оракула недовольным взглядом, надеясь, что он сжалится. Ага, как же, разбежалась Жази. Ты хоть и истинная Кейрана, но похожая на этом все. У него есть с кем чувствами делиться. С этой наглой хаоситкой, которая недавно решила навестить своего дорогого Кейрана. И почему меня это так бесит? «Мне должно быть все равно, но невозмутимость Оракула еще больше злит. Стоять и ждать каких-то объяснений от ректора было бессмысленно, поэтому пришлось покинуть его кабинет ни с чем. И этот наглый тип даже не попытался остановить меня. Просто проводил невозмутимым взглядом, и все. Ну вот и какая меня ждет с ним жизнь. Он будет в одном крыле проживать, а я в другом? Вот весело будет». Надо во что бы то ни стало избавиться от меток. Вопрос только как? Не думаю, что стоит снова обращаться к Райну. Он уже натворил делов. Может, у Берта появится какой-то план. Хоть бы. Искала Феникса я недолго. Это я прохлаждалась, а Феникс честно присутствовал на занятиях. Но кто же в этом виноват? Ректор и сам отстранил меня от занятий, потратив утро на то, чтобы вернуть мне мою магию. И неважно, что все пошло не так, как надо, наградив меня еще одной вязью, зато лед снова при мне. Наконец-то. Интересно, я все еще обязана здесь учиться или могу снова перевестись в нормальную академию? Размечталась. Кто же меня теперь пустит? Я связана по рукам и ногам. Мне только и остается, что изображать из себя покорную овечку, ища пути выхода из создавшегося положения. Черт, и как я вообще могла довериться Ирлингу на том балу, о чем я только думала? Это все паника и нежелание быть невестой Керана. Идиотка. Но ничего. Больше я такой глупости не совершу. Хоть больше и не надо. Ох, как же бесит меня моя беспомощность перед ситуацией. «Жази!» — отвлек меня от невеселых мыслей Берт. «Ты уже минут пять сверлишь меня убийственным взглядом. Не то чтобы я сильно переживал по этому поводу, но, честно говоря, страшно. Мне совсем не нравится твой взгляд. Что опять произошло?» «Ну, как сказать. Есть две хороших новости и одна плохая. С каких начать?» «С хороших». — кивнул Феникс, подхватывая меня под локоть и ведя в столовую. Занятия в первой половине дня завершились, и все спешили на обед. «Ну, от метки Райана я избавилась», — задрала я рукав, показывая лишь вязь ректора. «Это Берт еще не знает, что другая рука вся в золоте, но пока еще не заметил. Странно, но вязь от запястья до кончиков пальцев покрывала лишь ладонь, игнорируя тыльную сторону руки». Наверное, только сжатые кулаки и длинный рукав пока спасали меня от любопытных взглядов. Замечательно. Что еще? Воодушевленным голосом спросил Берт. И магию мне Кейрон вернул? Сформировала я ледяную сферу. Отлично, значит, все налаживается. Хотя, погоди, а где браслеты? Только сейчас заметил их отсутствие Феникс. В том-то и дело, Берт хмыкнула я, задирая рукав до локтя и показывая золотистую вязь. Теперь они здесь. У меня вязь истинный. Я теперь невеста и Ирлинга тоже. Огонь меня забери, воскликнул Феникс, останавливаясь и в шоке, смотря на меня. И что теперь делать? Я не знаю, всплеснула я руками.